Кирджали. Повесть 1834 год. Кирджали Георгий разбойник, герой маленькой повести, построенной на истинных фактах и по жанру смыкающийся с очерком. Реальная личность болгарского предводителя разбойничьей шайки, перешедшего в 1821 году на сторону этеристов, последователей греческого тайного общества. который восстали под вождиством генерал-майора русской армии и песиланте против турецкого владычества, заинтересовал Пушкина ещё в Кишинёве. В 1823 году, получив необходимые сведения от Лекса, чиновника канцелярии генерала Инзева, он впервые попытался создать литературный образ Кирджаля. Сегодня мы сопровождали из тюрьмы за молдаванскую границу Кирджаля В 1828 году начал набрасывать поэмы о Киржале. В 1834 году, встретив Лекса в Петербурге и, видимо, узнав от него новые подробности о судьбе разбойника, Пушкин написал короткую повесть о Киржале. В первом же абзаце пояснено, что прозвище Киржале означает «Витязь, удалец», изображая рукопашное сражение под Скулянами, в котором Киржаль был ранен, Автор почти восхищенно описывает самоотверженность его разбойных сотоварищей Сафьяноса к антагоне. Даже потрепали, но коловитные витки ржали его бандитов, перебравшихся на русскую сторону, проводящих время в кофейниках. В узорчатые куртки, красные потертые в остроносые туфли, хохлатая скуфейка, надетая на бекрень, доставляет Пушкину художественное удовольствие. Тем более, это относится к сцене передачи киржали турецким властям, когда тот бросается в ноги молдавскому чиновнику, моляя защитить семью от возможных преследований. Тут же спокойно садится в флетеную повозку коруцу, чтобы ехать навстречу смерти. Но смерть не способна справиться с таким молодцом. Следует полуфольклорный рассказ о бегстве киржали из-под стражи в ночь перед казнью. Выдумка о зарытом кладе, жадность охраны, ловкость беглеца. И звучит финальный аккорд. Грозя набегом, освободившийся кирджали потребовал от господаря пять тысяч левов и получил их, каков кирджали. С самого начала автор оговаривается, что герой его отнюдь не героичен. Но в сторону атеристов он перешел с единственной целью — обогатиться. Но весь ход пушкинского рассказа уводит читателя от этой справедливой, но чиновной оценки персонажа. Что тот представился с романтической стороны. Змеится Пушкин очень хорошо помнит, что же вписывать отнюдь не благродный разбойник, но выразительность образа важнее и тмы низких истин. По существу он столько изображает киржали, сколько демонстрирует отличие художественного взгляда на мир от любого другого.